Часть ПЯТАЯ Ярко-алое поле. Канканорей. Глава ПЕРВАЯ Болячка и дверь. Прощай, моя милая. 1. В последние дни своего долгого путешествия, после того, как бил, просто бил Больше не заика бил. Высадил их у федерала на границе белых земель. Сюзанне Дин то и дело хотелось плакать. Она чувствовала, что слезы где-то рядом, извинялась перед остальными, говорила, что ей нужно в кустике справить нужду. Там садилась на поваленное дерево, а то и просто на холодную землю. Закрывала руками лицо и не мешала потоку слез. Если Роланд и знал, что происходит, а он не мог не замечать покрасневших глаз, когда она возвращалась на дорогу, то никак не комментировал ее поведение. Она полагала, что он знал. Ее время в срединном и крайнем мирах практически истекло.